Глава двадцать вторая. Нина. Нине не хотелось выбираться из кровати. Ханна сказала родителям, что та заболела, что острицы, поданные вчера к завтраку, не пошли и впрок. «Я и забыл, что она непривычна к роскошествам ледового двора», — сказал Брум, чей голос долетал до нее через приоткрытую дверь. «Но она должна присоединиться к нашему празднику». «На это я должна бы разозлиться». Мысль мелькнула и пропала, ей казалось, что она тонет, но всплывать на поверхность не хотелось. Хотелось просто лежать здесь, в этой кровати, под тяжелыми, как толще воды, одеялами. Не хотелось думать или делать вид, что с ней все в порядке. Казалось, кто-то вскрыл ее грудную клетку и вынул сердце. Фьорданца бомбили Ос альту Они бомбили дома, где в кроватках спали невинные дети, рынки, куда люди шли по своим делам. Они бомбили дом Нины, место, где она, будучи маленькой девочкой, нашла любовь и признание. Сколько ее друзей погибло? Скольких из них ранили. Она же была в кабинете Брома, видела карту столицы Равки, но ничего не поняла. Если бы только она... Нина погружалась все глубже и глубже. Новые сообщили во время бала, сразу после королевской охоты. Она была с Бромами в бальной зале, в той же самой, где у принца случился приступ. В руках у нее была тарелка с копченой рыбой и икрой, и она лениво размышляла, что ни одного шпиона до нее так хорошо не кормили. Пошли слухи, что принцу Расмусу запретили присоединиться к королевской охоте, но ущерб его репутации был несколько сглажен рассказами о том, как хорошо он выглядел в охотничьем костюме, и о том, что он кажется крепче день ото дня. «Еще посмотрим», — пробормотал Брум. «Плечики, подшитые к камзолу, не сделают из него сильного короля. Старик Редвин на это только фыркнул. «Надо посадить его на лошадь и посмотреть, что из этого выйдет». «Это жестоко», — тихо заметила Ханна. «Вы смеетесь над ним из-за его слабости и порицаете, когда он осмеливается измениться?» Редвин рассмеялся. «Твоя девочка успела привязаться к этому бледнолицому сопляку». Но лицо Брума было холодным. «Никто не порицает принца, Ханна». и тебе не мешало бы об этом помнить. Возможно, сейчас Расмус к тебе и благосклонен, но если его отношение изменится, я не смогу тебя защитить». От его слов Нина вздрогнула, ясно припомнив хлыст в руке Расмуса и кровь на щеке его телохранителя. Но Ханна не опустила глаз, встретив тяжелый взгляд отца с отчаянной решимостью. Нина понимала, что должна ее подтолкнуть, слегка коснуться руки и напомнить о том, что они должны выглядеть ранимыми и нежными, чтобы никто не увидел их истинной силы, но не смогла. Ведь это была настоящая Ханна, девушка с сердцем волка. Лечение принца шло на пользу не только самому Расмусу. Оно напомнило Ханне о том, кем она могла бы быть, кем она стала бы, если бы Фьордой не управляла кучка мужчин, подобных ее отцу. Их противостоянию положили конец крики стронного зала, шум, переходящий в рев, затем в приветствия и аплодисменты. «Что происходит?» — спросила Ильва. Нине никогда не забыть улыбки, озарившей лицо Брума, выражений чистого наслаждения. «Столица Равки пылает!» — крикнул кто-то. «Мы разбомбили Ос-Альту! Застали их врасплох!» Нина не могла точно сказать, откуда доносятся голоса. Люди пожимали руку Бруму, хлопали его по спине. Ей же казалось, что она стоит на берегу бушующего моря, и волны захлестывают ее снова и снова, а она отчаянно пытается удержать равновесие. Ханна схватила ее за руку. — О чем они? — прошептала Нина. Собственный голос прозвучал словно с огромного расстояния. — Похоже, что был рейд. ответила Ханна. Фьорданские бомбардировщики нанесли удар по осальте. Но это... это невозможно. Город слишком далеко. Пол зашатался под ее ногами. Ты в порядке, Мила? спросила Эльва. Соберись, шепнула Ханна на ухо Нине. Отец заметит. Нина собрала всю свою выдержку и натянула на лицо выражение крайнего изумления. «Так значит, Николай Ланцов мертв?» Слова оставили гадкий привкус во рту. Она чувствовала, как течет по спине холодный пот. «Нет», — с горечью признал Бру. «Проклятому бастарду удалось вывернуться на этот раз». «На этот раз? А как же Адрик, Элеоне, Зоя, все остальные?» Один из пилотов вернулся со странным рассказом про монстров в небе над городом. Продолжил Бру. — Думаю, его контузило. — Помоги мне, — взмолилась Нина, глядя на Ханну. — Уведи меня отсюда. И Ханна помогла, позволив потоку доброжелателей увлечь отца и мать и вытащив Нину из комнаты. Нина не понимала, что с ней происходит. Ей уже доводилось видеть сражение, она держала на коленях умирающего возлюбленного, и все равно теперь ей казалось, что весь мир осыпается горой осколков к ее ногам. словно сделанное из стекла. Сердце неслось вскачь. Платье казалось слишком тесным. Сколько людей погибло, пока она тут играла в шпионку. Она же видела карту, просто не поняла ее предназначения. Хотелось кричать, рыдать. Но милая Яндерсдат не могла себе позволить ничего такого. К тому времени, как они добрались до апартаментов Бромов, ее платье промокло от пота. Дрожа, Нина схватила таз для умывания, и ее вырвала. Она без силы пустилась на пол. Ноги отказывались ее держать. «Будь благословенна, сила Ханны», потому что именно она дотащила Нину до кровати и переодела ее в ночную рубашку. Нина знала, что вот-вот лишится чувств. Она схватила Ханну за руку. «Заставь его заболеть», — потребовала она. «Что?» «Ханна, возвращайся на праздник, как ни в чем не бывало». Мне нужно, чтобы ты ослабила принца. Но, Расмус, пожалуйста, Ханна, взмолилась Нина, стиснув ее пальцы. Сделай это ради меня. Ханна убрала пряди волос, покрытого потом лица Нины. Хорошо, согласилась она. Хорошо, но обещай мне, что ты отдохнешь. Лишь когда подруга ушла, Нина позволила себе погрузиться в волны беспамятства. Так она и пролежала, Зарытая под одеял целую ночь и следующий день. Ханна пришла и ушла. Она пыталась заставить Нину поесть, но Нина слышала ее словно с далекого расстояния. Она плыла в каком-то потоке тишины и хотела остаться здесь, погруженной в безмолвие. Слишком много боли ждала ее на земле. Но за дверями в ее комнату раздался голос Брома. «Меня не волнует, что она больна, пусть хоть при смерти лежит. Если королева желает ее видеть, эта торговка рыбой пойдет без разговоров». Королева Агата. Нина смутно припоминала, что говорила Ханни. Инстинкты возобладали над потрясением, и ей хватило сил привести новый план в действие. Но теперь нужно было взять себя в руки, чтобы извлечь из ситуации выгоду. «Уверена, что если дело в том, что она съела, ей уже должно быть стать лучше», — вставила Ильва. «Пойти навстречу с королевой необходимо. У меня нет времени на все это. Через полчаса мне нужно быть за стеной на дрогстеринге. Я не стану заставлять своих людей ждать из-за простушки со слабым желудком». Дрогстеринг. Нина постаралась запомнить это слово, оно было... из Старо-Фьорданского и обозначала празднование победы в войне. Действо проходило в лесах и, как правило, растягивалось на всю ночь. «Я приведу ее», — сказала Ханна. «Только, только дайте мне минутку, привести ее в порядок». Нина заставила себя сесть. От ее кожи шел кисловатый запах пота и страха. Волосы спутались, а голова кружилась от голода и обезвоживания. «Ты встала!» Воскликнула Ханна, кидаясь к ее кровати. «Джель, милосердный, я уже было подумала, что ты ушла от меня навсегда». «Я встала», — прохрипела Нина. Ханна налила ей стакан воды. «Нина, слуги королевы здесь. Они прислали поланки. Она говорит, что услышала о твоей болезни и теперь хочет показать тебя своему личному доктору». Нина сильно сомневалась, что королева хочет именно этого. «Есть какая-нибудь еда?» — спросила она. «Могу принести бульона, и подсушенный тост. Ты меня слышала, королева?» «Слышала. Чашку бульона, пожалуйста. А еще тебе нужно помыться». «Как грубо. Зато честно». У Нины не было времени на ванну, поэтому она постаралась как можно тщательнее обмыться холодной водой из таза для умывания и воспользовалась духами. Холод ее не смущал, Ей нужно было что-то, способное ее разбудить. Она провела щеткой по волосам, но вот серым цветом лица и тенями под глазами сделать ничего было нельзя. «Ханна, можешь мне помочь?» спросила Нина, взявшись за бульон. «Нужно, чтобы ты перекроила меня. Можешь сделать меня менее похожей на труп? Нет, лучше праведной». Ханна подвела ее к окну, где было больше света. Ее руки мягкими движениями скользили по лицу Нины. «Можешь не задерживать дыхание», — разрешила Ханна. Нина прикусила губу. «Прекрати», — велела Ханна, схватив ее за подбородок. «Ты разрушишь все мои труды». «Прости». Щеки Ханны вспыхнули, и она отпустила Нинин подбородок, сосредоточившись вместо этого на волосах. «Твой отец упоминал что-нибудь о пропавших письмах?» — спросила Нина. Я не слышала, чтобы он с кем-нибудь обсуждал их, и, насколько знаю, не было введено никаких новых протоколов безопасности. Тогда Брун, наверное, еще не успел понять, что они пропали, но поймет, как только откроет сейф. «Вот», — заявила Ханна мгновение спустя, готов. «готово». «Так быстро?» Ханна подала ей зеркало. «Смотри сама». Нина посмотрела на свое отражение. Ее кожа сияла, как полированный мрамор, румянец, нежный, как лепестки роз, цвел на щеках. Светлые волосы лежали платиновой волной. Она выглядела так, словно искупалась в лунном свете. «Ты тренируешься». Ханна выглядела почти виноватой. «Немного, на себе. Почему королева хочет тебя видеть?» «Здоровье и сына ухудшается. Из-за меня...» из-за того, что я умоляла тебя помочь мне, помочь нашим странам. Как страдания принца должны помочь Равке и Фьорде? Ты должна мне довериться, — попросила Нин. А Расмусу пойдет на пользу немного пострадать после того, что он сделал с Йороном в охотничьем шатре. Ему не нравится чувствовать себя слабым, — вступилась Ханна. Никому не нравится. Но нельзя быть добрым лишь тогда, «Когда чувствуешь себя хорошо?» В дверь постучали. «Ханна?» Голос Эльвы был тихим, но встревоженным. Миле пора идти. Прямо сейчас!» Они завернули Нину в халат Ханны и накинули на волосы и плечи шаль, чтобы Эльва с Брумом не увидели результат портновского искусства дочери. Тяжело опираясь на Ханну, Нина позволила вывести себя в коридор и усадить в паланкин, который держали слуги королевы. «Она тяжелая», — подсетовал один из них. «От нее больше проблем, чем польза», — пробурчал Брум. «Папа!» — воскликнула Ханна. «Довольно ярко», — возмутила Сильва. «Она плохо себя чувствует». Нина откинулась назад и смотрела на потолок все время, пока ее несли по коридорам Белого острова. Потом прикрыла глаза и потянулась к духам на кладбище. Кленор Ротхольм. бывшей фрейлине королевы. Скажи то, что мне нужно знать. Скажи мне, чего ты хочешь. Ответ был ясным и жестоким. Чтобы род гримьеров прервался. Этого Нина обещать не могла. Выбирая между жестокостью Брума и мелким пакостничеством принца Расмуса, она склонилась к принцу. Фьорда Вместе с самой судьбой сговорились, чтобы заставить ее выбирать между двумя никудышными вариантами. «Я могу обещать лишь месть, а теперь говори со мной». Поланкин принесли в тот же тронный зал, где Нина встречалась с королевой прежде. «Тебе нужно посетить моего доктора?» — требовательно спросила королева, выседающая на своем алебастровом троне. Нина села прямо, позволив шале соскользнуть, а свету из окон осветить ее свежесотворенное лицо. «Мне не нужен доктор. Чем он смог помочь вашему сыну?» Королева резко втянула воздух. «Поставьте ее», — велела она, — «и уходите». Мгновение спустя слуги удалились, оставив их наедине, королеву, сидящую на троне, и Нину, стоящую перед ней. «Так ты не больна?» — спросила королева. «Я впала в транс», — легко солгала Нина. «Где ваш сын, королева Агата?» «Он не встает с постели и... и постоянно кашляет кровью. Что с ним происходит? Я молилась каждый день, дважды в день, я...» «Ваша жажда войны?» — разгневала Джеля. Королева Агата нахмурилась. «Нападение на Усальту?» «Именно Гриш спасла вашего сына и подарила ему благословение Джель. Но это нападение стало большой военной победой Фьорды». «Конечно, стало. Нина все еще видела перед собой торжествующее лицо Брума в тот вечер. Крики ликующей толпы, но сказать королеве прямо о том, что ей нужно, она не могла. Агата должна была прийти к этому сама». Нина подняла голову, зная, что свет обрисует контуры ее лица. «Знаете ли вы, что находится между большим и малым дворцами в столице Равки?» Агата потянулась к пуговицам на серебряном платье, словно то внезапно стало слишком тесно в груди. «Королевская часовня» на месте первого алтаря, где возносились первые молитвы первым святым. Это фальшивая религия, но ее слова прозвучали тихо и неуверенно. Именно туда Фьорда направила удар. Это был приказ Ярла Брума, а не моего сына. Разве не вы правите этой страной? Разве все это делается не именем гримьеров? Агата облизала губы. Па. по, по Джерхольму ходят слухи, что греши дети Джеля. «Наконец-то! Это прорыв!» Джей, заботливый отец, он защищает своих детей, как и любой другой любящий родитель. Королева сжала виски пальцами, словно от одной мысли о грешах, осененных божественным благословением, могла расколоться голова. «Это ересь!» Нина широко и беспомощно развела руками. «Я не могу объяснить всего!» «Ты — лгунья и еретичка. Ты противоестественно со всеми твоими трансами и предсказаниями, ты!» Нина откинула голову и закатила глаза, блеснув белками. «Кровь все текла и текла. Ты знала, что потеряешь и этого ребенка, как всех предыдущих, и отправила свою милую Ленор в подземелье, чтобы она привела тебе целительницу, Гриша». Ее звали Полина, ты пообещала ей свободу, но на самом деле не собиралась отпускать ее. Она проводила с тобой часы, сидела рядом ночами, она была рядом день за днем, исцеляя тебя и твоего малыша прямо в утробе. Она рассказывала истории, когда тебе было тревожно, а когда ты плакала, пела колыбельную. «Нет!» — вырвавшееся слово походило на стон. Нина пела ужасно. но она приложила все усилия, чтобы следовать мотиву, напеваемому ей мертвой фрейлиной. Это была старинная рывкианская народная песня. «Далеко в горах, высоко в деревах жар птица спит на золотых ветвях». «Ты... ты знаешь рывкианский?» Когда прежде не произносила ни слова. «Я знаю лишь то, что показывает мне Джель». Полина рассказала тебе, что у нее есть дочь, и ты обещала, что она сможет увидеть свою крошку снова. У королевы вырвалось рыдание. — Мне нужна была ее помощь. джель прощает вас за это. — А я нет, — подумала Нина. — Ваш древесный бог слишком уж великодушен. Но он не простит новых убийств грешей. Только не тогда, когда одному из них ваш сын обязан жизнью». «Я? Но как я могу остановить все это? Наш народ хочет войны». «Так вам сказали? Или вы узнали это сами? Ваши генералы хотят войны. Простые люди хотят, чтобы их сыновья и дочери остались в живых. Они хотят мирно жить в своих домах и растеть хлеба. Так кого вы станете слушать? Генералов?» или джель выбор за вами нина вспомнила строчку из книги о святых прочитанную когда то в детстве вы можете выбрать путь веры или путь страха но лишь один путь приведет вас туда куда вы стремитесь попасть я не знаю что мне делать знаете прислушайтесь вода слышит и понимает она наклонилась и повернулась к выходу «Ты смеешь показывать мне спину?» Рискованный шаг. Но Нина должна была продемонстрировать Агате, что она закована в броню веры. Она не могла позволить себе выказать страх. «Вам следовало бы беспокоиться о Джеле, моя королева», — заметила она. «Сделайте так, чтобы он не повернулся к вам спиной». Она выскользнула из тронного зала и поспешно зашагала по коридору. Зашла ли она слишком далеко или это было в самый раз? Приведут ли посаженные ею семена к миру? Или она просто поставила под угрозу свою жизнь и жизнь Ханны? Сейчас раздумывать над этим было незачем. Она сделала свой выбор и впереди ждала еще много работы. До этого рассудок ее был затуманен, и она не придала значения словам, которые Брум произнес под дверью комнаты, Но теперь в мозгу вспыхнуло слово Дрокстеринг. Дрюскели сегодня ночью уйдут в лес, далеко от Ледового двора, чтобы отпраздновать подлое нападение на Равку. И у нее появится шанс помочь Магнусу Апьеру сбежать из сектора Дрюскелей. Равка истекала кровью, и Нина была не в силах исправить чудовищный ущерб, нанесенный врагами. Но Николай Ланцов все еще был жив. а значит, была живая надежда. Она могла нанести удар по фьорде и, возможно, обеспечить своему королю небольшое преимущество в этой борьбе. Пришло время устроить кое-кому небольшие неприятности.